Глава 10 Главное из историй Арки торжественно молчали, а цветные полотнища звезд пригасли, словно соглашаясь с важностью момента. Одиссей шаг за шагом поднимался по лестнице, которая казалась бесконечной, но была не такой уж и большой, если идти строго по дорожке, ведущей на самый верх. Другое дело, если решить прогуляться в стороны. Лестница часто расходилась на переходы, и вся башня состояла из уровней, по которым можно гулять часами и даже днями, изучая фигуры, стоящие, сидящие и парящие в провалах и ольковах. В некоторых арках застыло по одной фигуре, в других по две, таких казалось большинство, в иных виднелись по три и даже больше. Кое-где встречались раи. Там, где можно, существа были настоящего размера, одни щуплые и крошечные, другие высокие и мощные, попирающие пятиметровые своды, да и арки разнились по размеру, чтобы достойно представлять всех. Там же, где требовалось показать гигантское или микроскопическое существо, пространство под сводом искажалось и для масштаба всегда давался большой пакет со взрывными ахимбарскими бомбарами наивысшего качества. Заметив это, Одиссей удивленно покачал головой и растроганно улыбнулся. Он понял, что планета Ноль изучила человека и создает финальную декорацию исключительно для него. После всего, что победителю пришлось преодолеть за буквально пару часов, это было очень человечно. В башне не нашлось ни одного повторяющегося существа, и будь у детектива Нейр или хотя бы допотопный инфокристалл, то окинув все ярусы сканирующим взором, он мог бы узнать, что в арках находится чуть больше четырех тысяч разных этноидов всевозможных видов и форм. Именно столько разумных рас проживало в галактике. Одиссей смотрел на них, затаив дыхание, словно видел больше, чем показано. Чувства бродили в нем почти бездумно, он ощущал одновременно и прилив адреналина после победы, радость от осознания, что все кончено, все опасности преодолены и опустошение. Но физическая усталость отступала, его молодое тело радовалось, что живет, а боль улеглась поглубже. Даже шея посчитала происходящее слишком важным, чтобы отвлекать. С каждым шагом сияющая синяя звезда становилась ближе, а Одиссея все сильнее охватывала торжество. Он прошел мимо двух диффузированных боками мелкорианцев, пары лууров, которые переплели хвосты и взялись четырьмя руками за руки, одинокого властного олеуда с 12 юрогами двух талийцев в прыжке с грациозно раскрытыми крыльями, бабочку хаммари, окруженную порхающим роем, жера с кусками заскорузлой брони, которые расходились при дыхании, открывая беззащитное нутро, где ютилась маленькая гибкая жеранка рууна, парящего в позе медитации, аж восьми маленьких ментальных ний, сидящих четырьмя парами на разных выступах каменной арки, и всех-всех-всех. Наверху своды башни начинали изгибаться и уходить широким волнообразным куполом из тысяч нитей к самому центру, 70-метровой медузе, венчавшее пахальное строение. Одиссей прошел мимо последней арки человеческих юношей и девушки, которые держались за руки и смотрели вдаль, вступил на изогнутую нить и поднимался по ней, пока не взошел на поверхность тела Сайны. Звезда призывно сияла впереди. Каменное тело медузы казалось подвижным, пластичным и живым, Оказывается, их шкуру покрывали едва различимые асимметричные узоры, и иногда по ним, как по запутанным путям, пробегали слабые огоньки — зеленые, красные, фиолетовые, синие. Детектив подошел к звезде, и все титанические фигуры прародителей склонились, разглядывая маленького человека. Гигант подался вперед, торжественной тенью опустился на планету судьбы, уменьшился до размеров человеческой головы и повис перед Фоксом. Это было толстенькое веретено из дышащего пещеристого тела со спиральными кругами красивой полупрозрачные бахромы. Оно неторопливо крутилось то в одну сторону, то в другую и слегка танцевало вверх-вниз, словно вечно свободное и беззаботное создание в глубинах морей. «Здравствуй, Одиссей», — сказал древний. Его голос шел неоткуда и отовсюду и звучал удивительно в нем было величие отрешенность и скорбь но вместе с тем дружелюбие и тепло в отличие от схазмы с ее вымученным и вдирающимся в психику криком архаая не пытался звучать круто но от его голоса у фокса прервалось дыхание здравствуйте древние ты победил в нашей маленькой игре кажется этот факт вызвал у архаи радость да уж Спасибо, что нарисовали последнюю часть картины в виде башни. Тебе нравится? Самая красивая метафора. Не хуже Вавилонской, кажется, в голосе была улыбка. В отличие от Вавилонской, она завершена. Да, тепло согласился древний, сайны воплотили свой замысел, самый грандиозный из всех. Они решили пойти вашим путем но вместо пяти раз смогли засеять галактику тысячами и синхронизировать их развитие, чтобы мы все выбрались в космос примерно в одну эпоху. — Да, невероятно, правда? — Невероятно. Одиссей пытался, но не мог даже представить всей громады деяния, которые сайны сумели свершить. — ну это уже конец истории, — мягко посетовал древний. — А начало? — Вы расскажете? Мы уже рассказали. Но важнее не то, что сказано, а то, как услышано. Что услышал ты? У Архаи не было глаз, но, кажется, он видел Одиссея целиком, подобно книге и с интересом вглядывался в страницы. О, я люблю собирать истории из осколков, улыбнулся детектив. Тогда поведай самую главную. Человек помолчал, собираясь с мыслями. Давным-давно появилась вселенная, но она была пуста, а пока в мире нет того, кто его осознает, считай нет и мира. к счастью в основе вселенной лежит парадокс простоты и сложности. все мироздание целиком вырождается, упрощается и тратится безвозвратно, в конечном итоге оно станет однородной темной массой, но именно за счет этой траты неизбежно усложняются отдельные сущности И пыли возникает звезда из малого числа элементов – большое, из элементов – структуры, сложные самоподдерживающиеся системы, из них – жизнь, из жизни – разум, а из разума – цивилизация, и так далее. Вселенная отдает и тратит себя, чтобы мы могли появиться и расти. Иксарцы называли мир жертвенным родителем. Древний поклонился всем телом, похоже, это означало кивок. Первыми к разуму пришли архаи, самый одинокий народ. Они узнали, что вселенную ждет неизбежная смерть, и поняли, что не в силах пересечь бездны времени, разделяющие большинство цивилизаций. Архаи пытались бороться с предопределенностью, они добрались до предела всемогущества, но не смогли его преодолеть. «Почему — Почему? — тихо спросил древний, почти замерев. Когда они достигли того, что мы называем седьмой технологической ступенью, получили наивысшую степень контроля над миром и попытались изменить его законы, архаям ответило само небытие. Безликая изнанка проглянула из бездны и не позволила манипулировать вселенной. Произошло что-то настолько страшное, что архаи отступили. Они поняли, что любая попытка изменения приведет к чудовищным последствиям. Древний молчал, его бахрома слабо трепетала. «Не знаю, что такое бездна», — помолчав, добавил Одиссей, — «какой-то сдерживающий закон Вселенной или иной род сознания, чуждый всем живым, может, слепая сила природы, которая реагирует на попытки перестроить сущее. Архаи поняли, что главные законы нерушимы и преодолеть их нельзя» что любое развитие конечно, жизнь крошечна, век цивилизации короток и скоротечен, а все преодоления и успехи ведут в безвыходный тупик. Это осознание обострило их одиночество. Последние эпохи цивилизация архаев жила в безнадежности и тоске. Они рождались, умирали и созидали в полной уверенности, что это не имеет смысла. Одиссей посмотрел на древнего вопросительно, «Я все же не могу понять, почему», — признался он. «Невозможно переделать вселенную под свои запросы. Ну и пусть. Архаи решили все остальные проблемы и могли наслаждаться тем, что есть. Жизнь прекрасна, разнообразна и удивительна. Так чего страдать? Может, по сравнению с архаями я еще слишком молод и не успел устать? Или масштаб моего восприятия слишком мал, и я живу личным, а ваш народ мыслил всеобщим?» Древний не ответил... Он легонько покачивался из стороны в стороны и возвращался в исходное положение, то есть внимательно слушал человека. После долгих поисков древние нашли ответ, пусть не для себя, но для тех, кто был обречен на одиночество после них. Они выбрали пять планет с перспективными формами жизни, защитили от угроз и скорректировали развитие так, чтобы пять цивилизаций зародились и вышли в космос в пределах одной эпохи но сами архаи не могли дождаться встречи, ведь даже могучая цивилизация не может существовать хотя бы миллион лет, она вырождается, как и все на свете. Некоторые формы жизни с иным восприятием времени и другим темпом жизни могут, мягко заметил древний, но это не было возражением. «Я слышал о газовых существах-реках, у которых одно движение мысли занимает десятки лет», согласился Одиссей, «и встречал живые горы, кремниевую форму жизни, они просыпались раз в поколение». Есть легенды о существах, которые живут так медленно, что долгое время их считали неподвижными и мертвыми, потому что один их вдох длится тысячи лет. Но даже такие существа мимолетны. В конечном итоге Нет разницы, живешь ты часы, годы, столетия или сотни тысяч лет. Это мгновение по меркам вселенной. Сознание почти всех разумных сформировано в биохимических шкалах и задано ими. а Биохимические реакции идут быстро, и потому наши шкалы слишком крошечны. Нам недоступны бездны в сотни миллионов, тем более в миллиарды лет. Для разума они непреодолимы, а вселенная мыслит и действует именно такими масштабами. «И впереди простираются невообразимые триллионы лет угасания к и пустоте», — подтвердил древний. «Мы не смогли их обуздать, кажется, ничто не сможет. А значит, все мы лишь случайные гости бытия, рожденные только за тем, чтобы убедиться, что в этом нет смысла». Одиссей внимательно слушал, и лишь по напряженным уголкам рта было можно заметить, что у него есть вопросы. Но детектив сдержал их и продолжил рассказ. Не в силах дождаться других, архаи оставили знания им в наследство, все, что сумели сохранить и передать сквозь полтора миллиарда лет, чтобы вместе наследники отыскали ответ, который древние не нашли в одиночку, а сами архаи перешли в иное состояние бытия, Понятия не имею, в какое. Веретино стремительно высветилось изнутри, обращаясь в свет, его призрачный облик висел в воздухе еще мгновение, а затем растаял. Секунда-другая, и свет сложился в Архае, обрел материальность и плоть. «Например, стали чистой энергией», — кивнул Одиссей. «К тому моменту мы могли менять тело как угодно», — не возразил древний. Важнее, что мы выбрали сделать с сознанием. Нашли и создали состояние и пространство, которое можно назвать бесконечным. Где разум не входит в дурную петлю бессмысленности и безумия, а существует любое количество времени, потому что все время там похоже на одно растянутое мгновение. Наш счастливый и нерушимый призрачный рай. Но это не жизнь в ее полном значении, а скорее отражение жизни, ее часть, лучшая, но не вся. И переход туда, необратим, вернуться назад к понятному для остальных сознанию мы уже не сможем. Вот как, подумал Одиссей, тогда кто же ты такой и как можешь со мной разговаривать? Откуда знаешь прошлое и будущее, если давным-давно ушел в свой призрачный рай? Но детектив еще не закончил историю, вопросы лучше оставить на потом. Эпохи спустя, пять раз вышли в космос, отыскали друг друга и достигли могущества вместе. Наверняка не без срывов и войн, но при всей их разности старшие, иксарцы, сайны, забытая раса, схарны и мардиал оказались едины в стремлении преодолеть предел и решить главный вопрос. Главный вопрос повторил древний, словно пробуя эти слова на вкус, «Как сделать Вселенную такой, чтобы все могли все, и это никому не вредило?» «И правда, главный вопрос», — согласилась Веретено и закружилась, танцуя в развивающейся бахроме. Каждая из пяти раз настаивала на своем пути, и каждая пошла по нему, хотя они изо всех сил помогали друг другу но всех их вместе и каждую по отдельности ждал провал. «Что же они пробовали?» — чутко спросил древний. «Начнем с забытой расы. Она является ключевой. Наверняка это был сильнейший или самый деятельный, воинственный и устремленный народ». Они не могли смириться с диктатом небытия и решили пойти на прорыв. Их сила была невообразима, а остальные четыре расы сознательно не стали участвовать напрямую, но помогали всем, чем возможно. Собрав предельные технологии, забытые применили их, пытаясь изменить Вселенную. Но бездна ответила, и грянула война бытия с небытием. Одиссей поежился, вспоминая короткий поединок со схазмой. Мы знаем, чем она закончилась. «Народ воителей стерло из реальности, он не просто перестал существовать, о нем все забыли, будто его никогда и не было. Даже вы не знаете, какими они были, верно?» «Верно». В голосе Архаи слышалась неизбывная печаль, бахрома обвисла, он перестал вращаться и замер, потускнел. «В этом было что-то нездоровое и неправильное». Маленькое смешное веретено должно вращаться и подпрыгивать, танцевать, оно не может остановиться. Одиссей почувствовал, как дыхание стиснуло в груди, он инстинктивно протянул руку и коснулся древнего. Слабая пульсация губчатого тела пришла в ответ. Архаи медленно двинулся по кругу, и у человека отлегло от сердца. Создавая мир ноль, мы использовали основы бытия как защиту и прикрытие. Мы связали его с базисными константами Вселенной. Только поэтому система сохранила память хотя бы о том, что когда-то был Пятый народ. Сейчас лишь наличие пустого места в структуре говорит нам о забытых. Все остальное во Вселенной переплелось заново и так, будто их никогда не было. Одиссей покачал головой, он был слишком бледен для человека, который просто рассказывает сказку. Предполагаю, что каждая из четырех оставшихся раз подготовила подобные механизмы страховки, и благодаря этому все в общих чертах узнали, что произошло. Никто не помнил бывших соратников и друзей, тем страшнее стало осознание, что великий народ исчез, и невозможно даже понять, какими они были. Долгое время расы искали иные пути изменения основ Вселенной, но так и не нашли. Перед каждым народом встал вопрос, как ему быть, как не деградировать и не вымереть, затерявшись в толще миллиардов лет. Иксарцы выбрали путь беззаботности, они деэволюционировали в неразумных, но счастливых хони. Мне повезло повстречаться с их наследием и отчасти понять их историю, какие красивые существа. Какой красивой была их цивилизация. Мордиал смирились и выбрали путь служения. Они отказались от технологии седьмой ступени, стерли все данные, чтобы никто не попытался их использовать и не подверг весь народ угрозе исчезновения. По просьбе Сайн, Мордиал создали систему межзвездных врат и с тех пор управляют ей для всех появившихся младших рас. Эпохи сменяют друг друга, а Мордиал живут бесстрастно уже несколько миллионов лет. Возможно, они что-то сделали со своими личностями, лишились части стремлений и чувств, чтобы бесконечное и бессменное существование не стало для них разрушительно. А может, они всегда были такие, адаптивные к течению времени? «Все это сразу», — ответил древний. «Служение придает их существованию высший смысл, превращая его в полноценную жизнь». «Но да». Мордиал пришлось изменить себя. К счастью для них, гибких и изменчивых, это оказалось не так болезненно. «Схарны», — вздохнул Фокс, — «сложная раса и темная история. Мне показалось, они из тех, чья уверенность превышает даже уровень растущей вселенской энтропии, иными словами, предельно властные существа, у которых вызывает ярость любое неповиновение их воли. «Не без оснований», — философски заметил Архаи, — «они велики». Путь схарнов — доминация и контроль, а служение и смирение для них антитеза добродетели. Даже зная, что произошло с народом забытых, схарны не смогли принять реальность, в которой их величие упирается в потолок и прозябает в тупике, вселенную, в которой они лишь мимолетные бесправные гости. Схарны не смирились и искали иные формы могущества, чтобы превзойти забытых, сайн, даже древних, и что-то нашли, какой-то источник невероятной мощи, связанный с самими основами бытия, но слишком непознанный и слишком опасный, он дал Схарнам могущество, но превратил их жизнь в нескончаемое страдание». Не в силах от него избавиться, надменные схарны мучились целые эпохи, пока не вошли во всеобщее ментальное единство и не прервали страдания, покончив с собой. Не знаю, осталось ли в мире какое-то их наследие, но поныне среди ментальных раз блуждают страшные сказки о величайших телепатах и кинетиках космоса. Вот царилась странная тишина. Древний смотрел на человека, его бахрома ходила несимметричными задумчивыми волнами. Ты хороший мифотворец, Адисей Фокс, сказал он наконец. Остались Сайны. Адиси несколько раз открывал рот, чтобы сказать, но каждая фраза в последний момент менялась в голове. Было нелегко найти верные слова. Все старшие расы можно назвать детьми архаев, но Сайн можно назвать вашими родителями, как и родителями всех остальных». «Как же так?» — осторожно удивился древний. «Ведь сайны появились куда позже нас и благодаря нашим усилиям». Но в его точном, выверенном тоне крылась улыбка и благоговение. «Над статуей медузы горел символ времени», — покачал головой Одиссей. И хотя архаи не нашли способа преодолеть пласты миллиардов лет, вы знали все о будущих расах. Не только о тех, кого защитили, но и о внуках. Да, вы просчитывали и проглядывали толщи времени вперед, но, полагаю, однажды будущее вам ответило. В конце концов, вы, и Исайны, единственные существа, осознающие пять измерений, включая время. У меня нет никаких данных, только общие догадки, но, думаю, сайны смогли пронизать время и коснуться вашей расы, как-то помогали на вашем пути, может, освещали для вас будущее и чуть-чуть избавили от одиночества? Когда мы не нашли собратьев в настоящем, мы пытались искать их в будущем и в том числе отправили послание, и на него пришел ответ». Сайны не смогли сделать ничего кроме этого, но этого ответа достаточно, чтобы вдохнуть в нас новую веру и новую жизнь, направить нас на десятки тысяч лет вперед. Мы поняли, что мир не безнадежен. А когда архаи уже познали все разочарования и печали, вы снова получили послание и помощь из далекого будущего, и тут я даже знаю в чем. — В чем, — зачарованно спросил древний, — в создании этой маленькой планеты? Здесь темпоральная пленка, Сайн, и сам мир создан из черного стекла, которое может останавливаться во времени и потому нерушимо, как и их корабли. — Как и твой глаз. Фокс прерывисто вздохнул. — Мне интересно, почему Сайны решили, что там, где не справились одна раса или пять, ответ найдут четыре тысячи? Или они просто хотели, чтобы все мы, населяющие эту башню, были не одиноки? В первую очередь, сайны свели всех-всех воедино из любви, но и потому что верили в силу концентрации культур. Хм, чем больше разных подходов и взглядов, тем выше вероятность, что спустя эпохи их взаимопроникновения и эволюции создастся нечто, способное подойти к проблеме по-новому, что-то в этом духе спросил Одиссей с небольшим скепсисом. Нет, он был полностью за разнообразие. Рожденный в многорасовом мире детектив боялся даже представить, каково человечеству было бы жить в леденящем одиночестве. Ничего хорошего. К тому же Одиссей относился к Сайнам предвзято, но все же детектив не понимал, как бесконечный вал разнообразия может помочь разумным прийти к высшей истине. «У меня на корабле есть магазинчик, полный всевозможного барахла», — сказал он, — «в нем труднее найти нужное, а не проще». «Эта метафора была бы уместной, будь у твоего барахла возможность слияния и эволюции, рождения новых форм и идей», — усмехнулся Архаи. «Вы правы, я просто не понимаю замысел Сайн». «Мы тоже». «Вы тоже?» «Да». «Но вы же равны, и по знаниям, и по мощи, и по невероятной широте восприятия», поразился Фокс, «для тех, кто ощущает пятимерность, трехмерные существа и их мышления должны быть очень просты. Мы люди, что-то вроде светлячков-однодневок для архаев и сайн». «Архаи куда ближе к людям, чем сайны к нам», безмятежно ответил древний, «они равно удалены от всех». Медузы мыслят не предметными категориями, а комплексами, закономерностями, сложными системами. Для них нет таких понятий, как объект или мысль, а есть смыслы. Как человеческие иероглифы — нет букв, а сразу слова, или как мелкарианские кляксы — сразу фразы, сразу романы. «Человеческий роман с героями, годами и судьбами внутри — это буква в языке сайн». Одиссей покачал головой. Хотел бы я представить, какие у них романы. Дело не только в глубине и непостижимости их мыслительных процессов, но и в законах предела. Нас с сайнами разделяло все на свете, включая причинно-следственную связь, и нам не довелось общаться свободно. Мы сумели лишь передать друг другу дары. Вот как, задумался Одиссей, значит, сайны нарушили константы Вселенной, чтобы преодолеть время и обратиться к вам. Они использовали технологии седьмой ступени, которые пошатнули сами основы бытия, поэтому они вымерли и почти неизвестны. «Их тоже стерли?» «Примерно так», — подтвердил древний. «Но небытие не смогло их стереть. Сайны пронизали собой все пространство-время от рождения Вселенной до ее конца. Они сплели себя с тканью мироздания, и потому бездна не смогла избавиться от них, как избавилась от забытых. Небытию пришлось уничтожить Сайн другим путем». «Вручную», — прошептал Фокс, побледнев, — «лакуны небытия воплощаются в нашем мире и охотятся за наследием Сайн. Они вынуждены принимать форму, чтобы сделать это». «И однажды они нашли тебя». Фокс вспомнил свое единственное свидание с Вечными и его передернуло. Мог ли он подумать, что, попав на планету древних, за один день узнает больше, чем за всю предыдущую жизнь?» — Вообще-то мог, он так и думал, ради этого он и сделал все, чтобы победить. — Наверное, вы счастливы, что именно я победил в ваших играх? — Нет, — честно ответил Архаи, — мы не пытались тебе помочь и не знали, что ты придешь, но мы не считаем случайным то, что ты пришел, как и то, что сумел победить. Мы бы радовались, будь мы на свете, но нас уже давно нет. «Мы покинули реальность и обитаем вне времени, в призрачном раю, в замершем моменте, а потому не можем быть счастливы и несчастливы применительно к чему угодно, происходящему здесь, а с тобой, — говорит лишь, — планета». «Наконец мы подошли к этому», — покачал головой Фокс. «Моя история уже почти рассказана». Когда архаи испытали ужас бездны, они стали исследовать феномен вмешательства небытия, заглянули в будущее, в конечном итоге получили подтверждение своих теорий о ЦАИН, и поняли, что пустота стирает все и всех, кто посягнет на базисное устройство Вселенной. Предельные технологии седьмой ступени оказались неприменимы, потому что изнанка бытия сохраняла целостность мироздания любой ценой и реагировала на каждую попытку их применять. Но есть одно единственное исключение, когда можно все, потому что все не по-настоящему. «Игра», — мягко сказал древний, — «и вы создали мир ноль» планету судьбы, вложили в нее сильнейшие из технологий с одной единственной целью — сохранить их сквозь миллиарды и триллионы лет для всех, кто придет следом. Ведь на этой планете вы так исказили законы мироздания, что это стало возможно, и бездна позволила вам это сделать». «Ни бытие не пыталось вмешаться и стереть технологии, меняющие основы, потому что они не затрагивали саму Вселенную, а всего лишь применялись в отдельном, замкнутом и искусственном мирке. Понарошку, для игры!» Фокс восхищенно развел руками – Найдя эту парадоксальную лазейку, вы вместе с Сайнами создали маленький и почти всемогущий мир и устроили эти игры, каждое испытание в которых рассказывает о древних и старших, о великом и заведомо несбыточном противостоянии с небытием. Ваша игра рассказывает величайшую из всех историй, и только тот, кто поймет ее хотя бы в общих чертах и сделает правильный выбор, может победить. «Ну и такая мелочь, как преодолеть все испытания, выжить в схватках, решить загадки и одолеть триллион остальных», — фыркнул Одиссей. «Да, это тоже», — согласился древний, но вовсе без иронии. «Пожалуй, понять послание мира ноль было и правда важнее, чем победить в судьбодробительных состязаниях». «Ладно», — помолчав, — ответил Одиссей. «Моя история закончена, я рассказал все, что понял на планете ноль». «Близок ли я к истине?» «Ты правильно понял все, кроме самого главного». Детектив нахмурился. Не потому, что это было обидно, скорее наоборот, от плохого предчувствия, которое шевельнулось в костях. Схарны не убили себя. Они сбежали подальше от звезд, в холодную межгалактическую пустоту, и там застыли в замедленном страдании, чтобы вернуться, когда мир придет на грань. Это свершится уже скоро, но это не главное, хотя и является частью всеобщей судьбы. А главное — почему архаи сдались и отступили, — прошептал Фокс, — почему их жизнь утонула в безнадежности и тоске. Мы осознали, что небытие не является частью мироздания. мироздание является частью небытия. Что это меняет нахмурился детектив всё небезна изнанка нашего мира мы изнанка бездны вселенная аномалия и ошибка, которой не должно было случиться. ну и что? пересохшим горлом спросил Одиссей, внутри которого все стало сжиматься. «Всегда и повсюду было ничто», — сказал древний, грустно и торжественно. «Точнее, во всеобъемлющем нигде никогда не было ничего». Спокойное, равнодушное, лишенное времени, движения, причин и следствий, рождения и смерти, горести и радостей, попыток и неудач, великое и безликое, непоколебимое и неотвратимое ничто. Нет, все это неправильно, на самом деле всего лишь никакое. Не было сознания и цели, и это было хорошо точнее «никак», но для бездны «никак» единственно возможное «хорошо». Потом произошла ошибка, мы не знаем ее причин. Возникло сущее, грянула наша крошечная вселенная, и ее бытие нарушило единство, чистоту, гармонию. Невозможно найти подходящее слово «идеальное небытие небытия». И это было плохо. Но хорошо для нас, — одними губами возразил Одиссей, — мы не важны. Мы — флуктуация смысла в бесконечности бессмыслия. Мы невообразимо крошечные, бесправные гости и безвольные зрители даже в нашем мире. Что говорить о безбрежной пустоте? И бездна ненавидит нас? абсолютно равнодушно. Но мы не можем существовать в пустоте. Мы ей противоположны. Значит, ничто не пытается нас убить, но любое взаимодействие приводит к полному распаду. Да. Тогда почему бы нам просто не жить в пределах вселенной? воскликнул Одиссей. Ведь у нас невообразимое количество времени и пространства, которого хватит на немыслимое количество поколений цивилизаций, историй. «Вот и хорошо, что мы такие маленькие и быстрые. Пусть мы не можем длиться вечно даже слишком долго, пусть мы мимолетны, пускай цивилизации угасают, возникают снова и опять угасают в пустоте. Все же в миллиард раз лучше быть, хоть на одну жизнь, чем не быть вовсе». «Ты так и не понял», — глухо сказал древний, в его голосе послышалась боль, и человеку стало невыносимо печально. «Архаи были настолько жизнелюбивы и добры», «Объясните мне!» Вселенная конечна. Бездна терпеливо ждет, когда закончится все бытие, ведь для ничто любые триллионы лет не имеют длительности и смысла. Для нас Вселенная будет существовать невообразимо долго, но когда-то она прекратится, флуктуация исчезнет и наступит блаженная пустота. Древний на секунду замолчал, чтобы Фокс его расслышал, но, закончившись, Вселенная канет в небытие вся сразу, от первой молекулы до последней, от начального мига существования до финального. «Все пространство-время, прошлое, настоящее, будущее, и вместе с каждым объектом и мгновением вселенной, в пустоте окажется и мучительно распадется в ничто каждый, кто когда-либо жил, и камень, и атом, и инфузория, и разумный мыслящий человек». Одиссей содрогнулся, он вспомнил, насколько мучительно было соприкосновение с пустотой, абсолютный распад в ее всепроникающей хватке. Вспомнил, что это была всего лишь симуляция архаев. Подумал, что он соприкасался с псевдо очень малое время, не успел даже потерять контроль над движением и мыслью, оставался в сознании, пусть и дрогнувшем от распада. Сколько еще зияющих провалов безвременья ему было уготовано мучиться, если бы он на самом деле оказался там? Был ли вообще конец муки распада? Одиссей никогда в жизни не захотел бы испытать это снова, тем более по-настоящему, тем более... «Все?» — спросил он, не веря. «Когда Вселенная кончится, все, кто когда-либо жил?» «Не просто все. В каждый момент своей жизни. Всегда. Фокс отступил назад, у него подкосились ноги. Он понял всю картину разом, за секунду, от и до. Он понял, почему великие и всемогущие архаи десятки тысяч лет искали выход и с каждым поколением становились печальнее и бледнее, потому что выхода не было. Он понял, почему отчаянные забытые пошли на заведомую смерть, лишь бы попытаться. Почему арцы предпочли избавиться от разума и сознания, чтобы хотя бы их будущие поколения не испытали того, что уготовано испытать тем, кто уже был рожден? Почему схарны обезумели и подвергли себя немыслимым страданиям тела, которые меркнут перед мучительностью полного распада в пустоте? Потому что жизнь так прекрасна и коротка, и когда ты умираешь, твое пребывание в пространстве времени завершается» и ты не ждешь далекого конца вселенной, а сразу оказываешься в финале сущего, вместе со всем, что было и будет, наедине с всепоглощающей пустотой, без выхода и без конца, и она поглощает тебя. Не потому, что ты виноват, а просто потому, что ты мыслишь и существуешь, а вся бесконечность не сущего. Нет. Большинство людей ошибочно думают, что они — это тот, кто есть в данный момент. Так устроено моментарное человеческое восприятие. Они не понимают, что каждый из нас — это множество личностей, которые существуют вплотную друг к другу, трансформируясь из мгновения в мгновение по линии времени. Каждый из нас — это и ребенок, и взрослый, и тот, кем ты был позавчера, и кем будешь пять дней спустя после мига, в который осознаешь это. Живое разумное существо – это темпоральная река или дракон, длинная совокупность всех пережитых мгновений. И небытие пожрет их все. Неважно в каком порядке, сначала к концу или с конца к началу, а может все одновременно, но корчатся в муках распада без спасения и надежды, будут все прожитые мгновения твоего существа от несчастного до счастливого, от младенца до старика. «Все канет в никуда и никогда не свершится, и чем дольше ты радовался жизни, тем большая мука распада ждет тебя там, за гранью». Одиссея ощутил, как пол уходит у него из-под ног. В мире никогда не было иного рая, кроме маленькой и бесценной жизни, но каждого рожденного изначально ждет ад перерождения в небытие. Молчание тянулось несколько минут, Человек сидел, сгорбившись и закрыв глаза. Несколько раз его передергивало, дважды он ударил кулаком по камню и нечленораздельно закричал в ярости и боли. Архаи висел перед ним смирно и тихо. «Неудивительно», — сказал Одиссей, «и никто из знавших его не узнал бы голос, что вы отматываете всех участников назад. Никто не должен знать об этом». С этим знанием невозможно смириться, и с ним невозможно жить. Уж лучше дать живущим счастье незнание и возможность считать, что их свершение чего-то значит. Тихо согласился древний. Так мы и делали, ибо те двое победителей, которые смогли дотянуться до правды, умоляли дать им забыть. Никто... — повторил Одиссей, глядя в себя и в никуда. В его бездонном черном глазу трепетала крошечная звездочка, красная, алая, пурпурная, рубиновая, огненная, багровая, кровавая, вишневая. Кроме тех, кто должен попытаться это изменить. Он встал. — Есть одна маленькая история о геранских берсерках. Это небольшие по меркам геранцев корабли-самоубийцы размером всего с небоскреб, созданные для пробивания планетарных щитов. Их с иронией называют герольды Армагеддона за радостное стремление уничтожить врага собой. Идеальные солдаты. Обычно они рушатся сверху, ослабляя и пробивая самые мощные щиты, иногда по несколько раз. Сознание берсерка – симбиоз верного скального зверя и разумного геранца, который уже погиб в одной из бесконечных войн, но часть его мозга сохранилась и ее поместили в конструкт. Это полуразумные, инстинктивно-программные существа с несчастной судьбой, которые готовы пожертвовать собой ради победы. Одиссей перевел дух, вспоминая, как геранские разрушители пробивали планетарные щиты Альхайма. И практически всегда они умирают, выполнив свою задачу. Но очень редко Герольд Армагеддона доживает до победы и возвращается на орбиту взятой штурмом планеты, после чего в его наспех скроенном разуме наступает фаза дисфункциональной разрядки. Берсерк не создан для мирной передышки, и когда он не погиб, происходит нечто странное. Он начинает танцевать Крутиться, имитаться в воздухе, подавать множество бессмысленных сигналов, падать вниз и подниматься вверх, облетать другие корабли. Воители-геранцы считают большой удачей встретить танцующего Герольда, существо, которому было всеми силами судьбы предназначено умереть, но которое выжило вопреки всему и радуется этому. Он помолчал. «Пусть вселенная устроена таким образом, что каждый из нас, обреченный геранский берсерк, летящий в небытие. Но мы еще посмотрим, кто будет танцевать последним. Древний почти перестал кружиться, лишь мелко подрагивал на одном месте. «Попробуй, Одиссей Фокс», — сказал он, — «в конце концов, имеет ли вообще смысл жить и не пробовать победить смерть и ад, даже если это заведомо невозможно». Человек в мятом свитере подошел к сияющей синей звезде, взял ее в руку и сказал «Я хочу сохранить память обо всем, что пережил и узнал на планете судьбы. Я хочу помешать миру ноль отмотать меня назад во времени». Награда вспыхнула ослепительно ярко, и Одиссей краем глаза заметил, как призрак Архаи растаял позади. Сияние облекло человека и угасло в его заострившихся чертах. Он посмотрел на свою ладонь и невольно рассмеялся холодным, ломким смехом. Там лежала последняя синяя искорка, остаток от огромной силы, которую он только что потратил на самое безумное желание в истории джиннов всех миров. Осталось совсем немного. Хватит на маленькое чудо или большущий фокус, на вопиющую гипервыходку или гротескный межзвездный каприз. Ну, примерно миллион энзов. — Ладно, — сказал Фокс расчетливо и спокойно, — это нам точно не помешает. Каждый из них скорбел и возмущался по-своему, пытаясь хотя бы вспомнить, что было в этих проклятых играх. В памяти кружился ураган будоражащих обрывков и ярких вспышек, которые кто-то вложил им в головы по возвращении, но внезапно вернулось единство. Два с половиной триллиона тех, кто откликнулся на зов древних, опять оказались вместе. Но теперь преобладающей волной единого сознания стали мысли победителя игры. Никто не знал, кто он, но озорная и хулиганская речь победителя пронзила каждого. Мы — сотая часть галактики и еще никогда не собиралась такого огромного воинства. Мы — легион, и нас настолько много, что мы непобедимы. Вы думали, что проиграли, а вот и нет. Я, победитель игр, трачу награду древних на то, чтобы удача и судьба помогали каждому из нас. Провозглашаю тайное, ну, не особо тайное общество «Легион игроков судьбы». Мы будем узнавать друг друга по секретному, ну, не особо секретному ключу и помогать собратьям из Легиона, когда им требуется помощь. Помогать не в преступлениях, а спасать от бед. Когда ты можешь помочь, помоги одному из лис, а когда тебе нужна помощь, спроси о ней. Кто согласен, повторите ключ. И невероятное количество существ по всей галактике одновременно прошептали «За бесконечностью». Мы. Одиссей уходил с планеты судьбы и не знал, что истинной целью этого мира было не сохранить технологии, а передать знания, которые неизмеримо важнее. Целью игр всегда было найти достойного и рассказать ему историю древних, старших и младших, а еще не бытия. Историю хрупкой и одинокой жизни, прорастающей вопреки пустоте, историю отчаянных попыток полных надежды преодолеть предел, изменить законы Вселенной и создать мир, обетованный для всех. Историю о том, что все попытки обречены на провал, но все же даже перед стирающей неотвратимостью бесконечного ничто разумные сумели добиться немалого успеха. Эта история в своей огромной сумме сущностей и надежде, превосходящей эту сумму, поражала того, кто решил не прятаться от нее, не отмахнуться и не остаться равнодушным. Но все предыдущие победители игр отступали перед ней. Они прятались от ужаса в забвении и использовали мощь древних на свои надежды и мечты поэтому Мир Ноль давал им обещанную силу, но безжалостно стирал все, что они пережили здесь, отматывая победителей и участников назад во времени. Великая история была рассказана и услышана только однажды, сегодня. Она досталась тому, кто не только преодолел все испытания, победил врагов и друзей, но и оказался готов отдать все ради этого знания. Лишь такой человек мог получить истину и сохранить ее. Одиссеи уходил с планеты судьбы и не видел, как схлопываются каскады измерений, рушатся и стираются в пыль миллиардолетние столпы и конструкции, стираются призраки ушедших эпох и глубочайшие знания, помноженные на сложнейшие системы контроля, как исчезают драгоценные технологии чудес, ибо дела никогда не было в них. Мир ноль переставал существовать у человека за спиной, потому что он сделал свое дело, исполнил свою цель. История древних была наконец-то рассказана.